Глава двадцать Выйдя из духовного мира, я просидел несколько минут, обдумывая текущую ситуацию. Я довольно быстро выбрал наставника и согласился на установку связи через арбитра, даже не зная о стольких нюансах. Правда, особого выбора у меня, можно сказать, и не было. Никому я сейчас особенно в таком состоянии не нужен. Оставалось лишь надеяться, что мне удастся понять, зачем я так понадобился хрону. Пока из предложений были просто скука. Живя в такой глуши действительно, можно изрядно соскучиться по обществу. А мальчишка, который полностью от тебя зависим, может стать неплохой компанией, в особенности из-за того, что я и вреда-то никакого ему причинить не смогу. И жалость. Но чтобы это выяснить, надо напрямую задать вопросы, а спрашивать о подобном как-то неудобно. Чему он все же намерен учить калеку? В его речах явно слышалось то, что я смогу продолжить путь возвышения. Пускай это и будет тяжело. Что же, пора перейти ко второй части. Второе задание казалось бессмысленным с точки зрения моего развития так как не способствовало ничему, связанному с боевыми искусствами. Больше это походило на часть обещания научить меня работать с деревом, но отказаться и потом ночевать на улице не хотелось. Не после того, как я успел отоспаться в доме. Так что пошел на задний двор наставника. Тут обнаружил множество высушенных деревьев, как небольших, которые можно обхватить одной рукой, так и огромных, видимо подготовленных для дальнейшей колки на дрова. Думая о том, какая дверь может быть у моего нового жилища, решил, что мощная, цельная, сделанная из одного куска дерева, не подойдет. Все остальные элементы дома были выполнены в виде переплетенных ветвей разного диаметра. Значит, нужно попробовать смастерить что-то похожее. Да, и у самого Хрона, хоть дверь была из обработанных досок, но все же в том же стиле выращенного дерева. Так что лучше придерживаться того же стиля, насколько это вообще возможно. «Одной рукой многого не сделаешь». Поэтому решил попробовать сделать какое-то подобие, используя прутья с корой красно-оранжевого цвета, которых тут было больше всего. По крайней мере, у меня будет несколько попыток без боязни, что старик будет ворчать, что я использовал все его запасы. Что-то подсказывает мне, что ворчать он точно будет. Единственное, Я что-то не припомню деревьев в лесу с таким цветом, откуда он только их притащил. Самый сложный этап – это, собственно, попробовать сделать саму дверь, как-то сцепив прутья между собой. Сам я никогда ничего не мастерил, больше занятый тренировками и попыткой прорваться на ступень возвышения. Но в деревне я с интересом смотрел, как работают люди, и видел несколько мастеров, которые из прутьев, подобных тем, что я нашел, мастерили изгороди без использования каких-либо инструментов. По словам Стика, это нужно было для того, чтобы сдерживать небольших животных в загонах. Да, и они не чувствовали себя в западне, когда сама изгородь походила на выросший кустарник. Согласен не самое лучшее решение для дверей. Но хоть как-то, я думаю, смогу сделать подходящего размера изгородь, которой просто перекрою вход в дом. Правда, в деревне эти прутья вымачивали и переплетали между собой, чтобы они составили более устойчивую конструкцию. Но там требовалось именно две руки. Иначе такую задумку не реализовать. Порыскав немного среди всего, что тут было расположено, все же нашел пару досок, подходящей длины и кое-какие инструменты. С этим определенно будет легче реализовать мою задумку. Вначале отобрал прутья, которые были прямыми, насколько это вообще возможно. После выбрал одну из досок, Зажав ее между коленями, с помощью ножа за час смог сделать отверстие толщиной с выбранные прутья. Пришлось, конечно, повозиться, но в итоге, расширив некоторые отверстия, удалось воткнуть все вертикальные прутики в доску и продвинуть ее до середины по их длине, чтобы всю эту конструкцию не шатало от малейшего прикосновения. После этого между прутьями стал просовывать менее прямые прутики так, чтобы перекрыть все пространство. Понятное дело, щели оставались, да и не все прутики были подходящей длины, и приходилось просовывать сразу несколько, пока, скажем так, полоска не заполнялась полностью. Делать это все одной рукой было очень сложно. Но я, неожиданно для себя, увлекся работой и больше ни на что не отвлекался и лишь тихо ругался себе под нос, когда не получалось протянуть очередной прутик и приходилось прикладывать больше усилий, дабы его протолкнуть дальше. В итоге, по ощущениям часов через двенадцать, когда стемнело, работа была выполнена только наполовину. Осмотрев, что получилось, не смог остаться довольным, но полностью разочарованным тоже не был. Что-то лучше, чем это, сделать одной рукой в моем возрасте маловероятно. Вышло, конечно, кривенько, но хоть отчасти, если отойти подальше и приложить фантазию, это становится похоже на дверь. Хочется надеяться. Направив духовную энергию в Бергис, я вывел перед собой информацию о текущем задании. У меня осталось еще 32 часа до завершения задания. А значит, если продолжить так же завтра, то я вполне могу отправиться спать. Благо, обещанный штраф настигнет меня только после истечения этого срока. Около кровати меня ждала еда, представленная в виде хлеба, сыра и вяленого мяса. Запить все это предлагалось травяным настоем. Еда простая но даже так я ей был вполне рад, да и насытиться удалось вдоволь. Самое то, чтобы продолжить восстанавливать организм, а то из-за периодически простреливаемых болей я так долго и провозился. Попробовал заняться медитацией перед сном, но усталость оказалась сильнее, и медитация переросла в сон. Проснувшись утром от очередного кошмара, правда которого я совсем не помнил, я продолжил заниматься дверью. Самого наставника я так и не увидел, но в оправдание могу сказать, что я его и не особо искал, стараясь сделать задание как можно быстрее. В итоге уже ближе к вечеру было готово деревянное полотно, которое я снизу и сверху зафиксировал еще двумя досками. Решив, что лучше провожусь чуть больше, но хотя бы дверь не будет расходиться в стороны. Оставался открытым вопрос, чем его можно обрамить и придать окончательную форму моему творению, а то очень уж убого оно сейчас выглядело. Среди множества вариантов материала нашел самое, на мой взгляд, гибкое. Им оказалось когда-то бывшее небольшим, но длинным деревце. Кроме гибкости, его выделяло наличие синего отлива коры, что мне сильно приглянулось. Только увидев это, был сильно удивлен такому сочетанию цветов, потому что они полностью совпадали с моей татуировкой. Возникли подозрения. Мог ли наставник специально положить здесь именно эти материалы? «Но нет». Не мог же он заранее предположить, что у него появится такой ученик? Или мог? Что-то я его совсем делаю каким-то мистическим практиком из сказок. Ведь все можно объяснить намного проще. Наделав в гибком деревце множество отверстий и соединив с предыдущим моим творением, прикладывая больше усилий, зафиксировал получившуюся конструкцию, как раз сумев ограничить концы вертикальных прутов, чтобы сверху и снизу получилась более-менее плоская поверхность, иначе ровно стоять такая дверь точно не будет. Возникали подозрения в долговечности такого изделия, но как-то еще улучшить итоговую конструкцию я не придумал а рядом не было никого, кто мог бы мне подсказать лучшее решение. Вновь провозился я до позднего вечера, но хотя бы успел все закончить. Срок задания заканчивается как раз к завтрашнему утру, так что, думаю, как раз под его завершение придет хрон. Кстати, за все это время я что-то его совсем не замечал. Может, он вообще куда-то уходил? Кое-как, дотянув эту дверь, которая, кажется, с каждым пройденным метром становилась все тяжелее, я подставил ее в проход, просто приложив к нему. Главное, чтобы она сама не упала. А там уж попрошу какие-нибудь петли, чтобы создать полноценный проход. Проснувшись, как всегда, рано утром, я отдал должное удобству расположения ключа прямо в доме. Вода неплохо бодрила и в то же время позволяла привести энергию тела к спокойному течению. Про последнее я вычитал все в тех же книгах и честно пытался повторить методы, описанные в них. Но пока результата особого не было. Разве что после этого кошмары, мучающие меня, действительно казались с нами. Да и воспоминания о них становились менее яркими. Уже собирался выходить, чтобы сдать задание до крайнего срока, которого осталось несколько часов, когда понял, что дверь, которая должна была закрыть вход в дом, настолько успешно справлялась со своей задачей, что я теперь не мог выйти через этот проход. Такого развития событий, особенно с утра, я никак не ожидал. Только внимательно присмотревшись, в неверном свете восходящего светила к двери, понял, что она приросла к остальному дому. Побеги неизвестных мне красных деревьев по какой-то причине проникли сквозь отливающее синевой обрамление и углубились в стены, тем самым надежно закупорив выход. Хорошо еще, что окна, больше похожие на узкие бойницы, были ничем не перекрыты и все же достаточно широкие, чтобы я мог протиснуться через них. При проведении подобного рода побега из собственного дома меня, собственно, и застал наставник. Причем сделал это, когда я неловко приземлился на корточки и чуть не потерял равновесие, вновь позабыв об отсутствующей руке. — Гарди, мне сказали, что ты получил... Достаточный уровень образования, чтобы понимать, что люди должны выходить через двери, а не через любой проем, подходящий для этого. В голосе Хрона чувствовался сдерживаемый смех, но все же он старался выглядеть серьезным. — Интересный способ все же ты выбрал для того, чтобы выбраться на свежий воздух. «Ваше задание выполнено!» Вскочив из своего положения, отрапортовал я. «В таком случае пойдем посмотрим, что у тебя получилось», — предложил старик. Правда, чтобы увидеть саму дверь, потребовалось всего несколько шагов. Все же домик был не сильно большим. «Для первого раза...» «Даже можно сказать, что сделано аккуратно и довольно неплохо», — вынес вердикт Хрон. «Вот только как ты теперь собираешься ее открывать?» — с усмешкой спросил наставник. «Тут не совсем все пошло по плану», — отвел я взгляд. Я и сам не ожидал такого результата, но говорить напрямую не хотел. «Честно говоря, я ожидал куда худшего», — подмигнул он мне. «Ты заслужил свою награду», — протянул Хрон мне небольшой кристалл синего цвета. «А задание я засчитываю». «Внимание!» Первое задание из цепочки «Благоустроить дом» выполнено. Награда «Малый кристалл энергии».